ва десятое. Первым делом я включила во всех вагонах телевизоры и заодно потренировалась выдавать на экран не то, что случайно подкинуло магическое устройство в моё сознание, а то, что я решу осознанно. Это умение поможет мне в дальнейшем регулировать восторг пассажиров. Например, сейчас, когда до следующей станции ехать и ехать, можно показывать им что угодно, а вот перед прибытием строго что-нибудь из бесцеллеров и со счастливым концом. По виной с моей воли на экранах под любимый с детства голос поскакали динозавры. Я во всех вагонах включила одинаковые документалки про ящеров и их нелёгкую земную жизнь до падения метеорита. Очень надеюсь, что Лизард Тлам не примет это на свой счёт и не обидится на мою развлекательную программу, потому что детям мой выбор очень понравился, а их родителям понравилось, что дети сидят тихонько и не мешают. Зато недовольство высказали духи. Хозяйка, надо бы нас побаловать. Ты обещала. Первым напомнил мне о поощрении Мартин. К нему тут же присоединился Фарадей. Я сделал, как ты просила. Где мой восторг? Я помню, заверила его со всей искренностью, но в мире двуликих я собрала крохи. Их еле на продукты хватило. Нух, это волновало мало. Он показательно надулся и похтел. Мы стояли в тамбуре, и к счастью, пассажиры разборок не слышали. А нам-то что до этого? Подключился Томас, который вообще ничего не заработал. Может, ты на следующей остановке ещё меньше соберёшь. Прикажешь выручать тебя за спасибо? Обещаю что-нибудь придумать. Терпение. Попыталась успокоить я помощников и отправилась к Норе. У меня осталась сдача от восторга, который выдал дракон, но во львах. Я планировала стрясти с бывшей хозяйки восторг для духов, всучив ей деньги двуликих. Наверняка в смешанном мире есть обменники. Пусть заморочится и обменяет. А мне она должна за то, что ничего не сказала про окна. И вообще, обязанности свои выполняет халатно. Постучала в дверь третьего купе третьего вагона условным стуком, о котором мы заранее договорились. И Нора меня впустила. «Знаешь, что я пришла тебе сказать, дорогая моя наставница?» Начала так, чтобы бывшая хозяйка сразу настроилась на нужный мне лад. Сейчас в моем вагоне медиатор с новым сотрудником, который оказался Ори Еро. Они сидят за столом и пьют лисью настойку. В глазах Норы мелькнул огонек зависти, но быстро погас и сменился осторожным выжиданием. И от них я совершенно случайно узнала много интересного. Почему ты мне не сказала про твари, которые станут бросаться на огромные окна поезда? Наставница заметно расслабилась и даже улыбнулась. Да ты проходи, присаживайся, пригласила она меня, махнув в сторону кресла. Я присела в него, а она разместилась на застеленном красным атласным покрывалом из своих запасов, я такое не делала. Кровати. Я собиралась тебе ещё раз сказать, что зря ты их такими сделала. И про твари бы обязательно рассказала ещё до нового межмирья. Просто ты слишком упрямая и всё сама лучше других знаешь. Я давала тебе время понять, что стоит немного измениться, перестать быть такой категоричной и самоуверенной. Ничего подобного, я не такая. И много раз обращалась к тебе за помощью. Возмутилась я из-за такого наглого поклёпа. Ну, значит, мне так показалось, прости, пожала плечами Нора. А что ещё рассказали? За что он меня ищет? Выглядела она жалко и несчастной. Даже за Дора огрызаться не было. У меня совсем на неё злости не осталось. Может, из-за той истории со студентами? Предположила. На самом деле, я вообще не думала, что Лизард едет в поезде из-за Норы. Мне теперь казалось, что он просто так спросил о ней. Ради любопытства. Или, может быть, из-за того, что ты оживляешь восторгом духов, а это запрещено каким-нибудь законом? Ткнула я пальцем в небо, надеясь так подвести к нужной теме. Элеонора подскочила с кровати и заметалась по купе, заламывая руки. Но я их не выпускаю. Закрываю в вагоне ресторане на ночь, а пассажиров погружаю в сон, чтобы не шлялялись. Откуда он это узнал? Хочет сдать некромантом, да? Это в их мире существует запретно возвращение духом в плоть. Но я же их в мире смерти никогда не была. Одни прои духи вокруг. Духи тоже хороши. Даже словом не обмолвились, что это дело в некоторых мирах под запретом. Ну, успокойся, я не имею понятия, знает медиатор про духов или нет. Попыталась я её вернуть в прежнее состояние. Ты мне лучше скажи, что будет, если их не поощрять? они могут саботировать работу. А слушаться приказы не могут, но могут на тебя донести. А ещё могут просто замалчивать какие-то происшествия. Невозможно предусмотреть всё и отдать нужный приказ на каждую мелочь. Так что с духами лучше дружить. К счастью, Нора перестала метаться по купе, села обратно на кровать и смогла отвечать без истерики. Это вот и мне тоже не сказала, упрекнула я её. Собиралась, сделав честные глаза, снова заверила меня Нора. Я, разумеется, не поверила. Ну что делать? Не пытать же Разве что припугнуть. Только собиралась, но не сделала. И я сейчас на тебя за духов и за окна очень зла. Я буквально еле сдерживаюсь, чтобы не познакомить Лизарда Длама с тобой поближе. Уверен, он мне за это заплатит восторгом. А мне как раз его не хватает для награды духом. Я отдам тебе каплю, им на всех одной хватит. Перебила Нора, мигом уловив мой посыл. Она была в отчаянии, и мне стало жутко стыдно. Как же быстро я опустилась до шантажа и вымогательства. Помотала головой. Нет, Нора. Я просто так не возьму. Продай мне эту каплю за львы. Или львов. Бывшая хозяйка кинулась ко мне и порывисто обняла меня, сдержав чувство благодарности. Ты очень хороший человек, Дарья. И за это я с тобой поделюсь одним очень важным секретом, сбивчиво зашептала она. Я, к сожалению, не смогла им воспользоваться. Поздно узнала, а у тебя времени впереди много. Возможно, получится. Я заинтересовалась, но и насторожилась. Как бы этот секрет не стал каким-нибудь искушением, которое приведёт к каким-нибудь глобальным последствиям. Постой. Я нашла в себе силы справиться с любопытством и прояснить пару моментов. Сначала ответь. Это законно? Абсолютно. О нём мне рассказал Светодар. Он бы и тебе рассказал, но только лет через пятьдесят, когда привык бы и сблизился. Хороший мужик, обстоятельный, чтоб ему. А оно мне точно надо, это знание. Может, лучше без него обойтись? Бабушка любила, помню, повторять: "Многие знания, многие скорби. А ещё, меньше знаешь, крепче спишь". Вот и Нора задумалась, потёрла указательным пальцем подбородок, прикусила его, взглянула в окно, там вечерело, и определилась. "Это секрет от твоих возможностей. Зависит от того, будешь ли ты жалеть о том, что о них не знала или знала, но не воспользовалась. А возможности знать я хотела. Кто же не хочет? Тем более, если они законны и одобрены самим светодаром". "Рассказывай", выдохнула я. как в прорубь прыгнула. Ты можешь из хозяйки поезда вырасти во владелицу маршрута. Из Изи-Ера превратиться в Ори-Ера. Пф, и зачем мне это? Я вообще домой хочу. Не впечатлили меня перспективы. Ты просто пока не понимаешь. Став владелицей поезда и Ори-Ера, ты станешь полноценным магом, и тебе не нужен будет стяг, чтобы колдовать. Стяг проникнет в твое сердце и станет твоим магическим источником. А это значит, что твоя сила будет работать во всех мирах. Ты станешь бессмертной и могущественной деревянной болванкой, как святодар? Я рассмеялась. И буду ждать, когда кто-то привезёт мне восторга, чтобы вернуть человеческое тело? Нет, ты что? Ты же человек и и останешься. Просто сможешь жить где захочешь и делать что захочешь. Нравится быть хозяйкой в своём поясе, будь. Не нравится? Найми кого-то или вообще поставь состав в депо, понимаешь? Ты сможешь делать всё, даже жить на земле, если так нравится. Я пока не очень понимала, чем мне всё это грозит. Решила, что слова Норы надо тщательно обдумать и взвесить, но всё же беседу поддержала. И что для этого надо? Принести светодару восторг повелительницы демонов мрака. И тогда он подарит тебе свой пояс вместе со стягом. И всего-то, съязвила я. Мне кажется, что это что-то из области. Слетай на метле к солнцу и принеси его лучик. Ни того, ни ничего подобного. Оскорбилась Нора моим недоверием. Всё это сделать реально? Сложно, но, возможно, было бы желание. Стяг, если его развернуть, перенесёт в мир демонов мрака. А дальше всё зависит от твоей сообразительности. Ладно, дорогая, я всё поняла и благодарю от души, но дел у меня куча. Сколько ты хочешь, закаплю восторга. Хлопнув ладонями по коленям, я встала. Сказка интересная, но дел никто не отменял. Тысячи львов вполне хватит. В кои-то веки поскромничала Нора. И твоё молчание о том, что я тут. Так и договорились. Оставница капнула восторг в моё мерило, а деньги я ей пообещала принести позже. Они у меня в купе на кровати валялись. Мартин позвала я духа, выйдя в тамбур. Он тут же появился из стены, передая остальным, что сбор сегодня ночью в вагоне-ресторане. Я раздобыла для вас восторг. Вот это другое дело, обрадовался помощник. Не так быстро, уважаемый, остудила я его пыл. Это будет можно сказать аванс. Ты и Фарадей мне оказали небольшие услуги, а вот остальные пока себя никак не проявили. Поэтому я надеюсь присоединиться к вам за столом и задать пару вопросов, а вы мне на них подробно и без всяких недоговорок ответите. Но если меня эти ответы не устроят, это будет первая и последняя моя щедрость, ясно? И с ней некуда, хозяйка, договорились. Ответил дух и улетел делиться новостью с приятелями. У духов я решила узнать про возможности, о которой говорила Нора, пока она не казалась мне заманчивой, скорее нереально сказочной. как если бы я жила своей обычной жизнью, и вдруг пришли ко мне важные гости и предложили стать королевой Англии, к примеру, или Испании, без разницы, звучит одинаково бредово. У Хелы или Лизыр да я об этом спрашивать не хотела. Казалось, что этот вопрос их рассмешит до да икоты. Без году неделя, как получила в руки стяг, а уже чуть ли не на межмировое господство замахнулась. Я бы тоже на их месте надо мной посмеялась. А вот духи, они казались более подходящими для таких разговоров с собеседниками. Потому что тоже мечтают о нереальном стать живыми, и даже иногда становится, несмотря на сложности. Поэтому меня точно поймут. К моему возвращению застолье в хозяйском вагоне закончилось, и дракон ушёл. Почему-то этот факт вызвал лёгкое разочарование. Зато оргух убрал со стола, и меня ждал готовый обсуждать будущую работу Хеллер. Это не могло не радовать. Давай сначала сделаем тебе комнату. Отмахнулась я от какого-то списка, которым он помахал со своего места. Будут пожелания? «Оставь мне большие окна», — попросил полудемон. «А остальное на твое усмотрение». «Экстремал». Сил у меня после настойки было хоть отбавляй, и я, войдя в пустую комнату, постаралась не ударить в грязь лицом перед наверняка избалованным комфортными условиями жизни младшим наследником барсов и демонов. Конечно же, первым делом сделала ему отдельный санузел. Не в одном же нам с ним по утрам толкаться. Место в комнате из-за этого убавилось, но кровать с прикроватной тумбочкой, шкаф и журнальный столик с двумя креслами уместились. Оформила все в стиле хай-тек. Мне показалось, демону он должен понравиться. И пригласила его оценить. «Хелл, если тебе нужно что-то еще, говори, не стесняйся». Мой сотрудник вошел, огляделся, заглянул в уборную и повернулся ко мне с мягкой улыбкой. «Благодарю, хозяйка, мне нравится твой вкус. Но позволь дать один совет». Я не чувствовала от него ни благодарности, ни восхищения, нахмурилась и кивнула. «Буду рада услышать. Все же дозволила, желая узнать свою ошибку». Поллу Демон раскрыл дорожную сумку и принялся выставлять на тумбочку меры и пустую тару для восторга. А я наблюдала за его богатствами и ждала, когда он уже начнёт озвучивать свои советы. Но Хел не спешил. Держал паузу и заговорил, когда я уже была готова запустить в него чем-то тяжёлым. Мы общались с тобой совсем недолго, но я уже понял, что ты за человек. Подбирая слова, видимо, чтобы я не обиделась и не выкинула его из пользы сразу, начал Хел. Слишком мягкая, стараешься всем угодить. И я даже знаю, почему ты это делаешь. Я приподняла вопросительную бровь. Ты просто не совсем понимаешь механизм появления восторга. Видишь только одну его грань и пытаешься её отполировать. Скажи, чем ты занималась в своём мире? Я понимала, о чём он, и в то же время не понимала, а разобраться было интересно. У меня есть салон красоты. У них делают людей красивыми и счастливыми. Я знаю, что такое восторг и как его добиться. А, ну теперь мне стало понятнее, в чём корень твоей ошибки. Скажи, ты бегала за людьми и насильно делала их счастливыми? Или всё же они приходили к тебе с просьбой, за которую сами готовы были платить. И вот тут я начала догадываться, что имеет в виду Хеллер. Ты хочешь сказать, что то, что даётся даром, не ценится? Верно? Чем больше ты будешь стараться, тем меньше пассажиров это оценит. Сделай так, чтобы они в чём-то нуждались, о чём-то мечтали и просили. Тогда, получив желаемое, они будут испытывать восторг. К примеру, если бы ты поселила меня сейчас в убогую комнату без удобств, Я бы принял это как должное и восторгался каждому её улучшению, если бы ты давала его как поощрение за проделанную работу. Понимаешь? Я понимала. Предлагаешь переделать? спросила, поднимая флажок. Хеллер рассмеялся. Не стоит, дать отобрать ещё хуже. Но сегодня вечером в вагоне ресторане я тебе наглядно покажу, как нужно вызывать восторг. И вот, возьми мои предложения. Он всё же всучил мне свои записи на непонятном языке. Изучей их, потом обсудим. А я, если ты не против, подготовлюсь к выступлению и расперу вещи. Я была не против. Тем более сама хотела пообщаться с доской. Только почему-то, когда покидала комнату к отодемону, меня слегка царапнуло ощущение, будто мы с ним поменялись местами. Словно это он хозяин маршрута, а я его работница. Мне стало понятно, что имел в виду дракон, когда намекал, что демону только дай волю, и он захватит власть. Ясное дело. Хеллер не человек и гораздо лучше меня разбирается в иномирных реалиях. Но сдавать свои позиции так просто я не собиралась. Дотронулась до записей флажком с просьбой перевести раз предложение про ныры и закашлялась. Под номером один красовалась. Части пассажиров, которые в скором времени прибывают на свою станцию, в ночь накануне заменить матрасы и подушки на неудобные, чтобы вызвать боль в спине и шее, после жала подправить ко мне на массаж. Я закатила глаза. Мда уж, похоже, Нора со своими секретиками нервно курит в сторонке. Там, где она научилась вымогать восторг, Хеллер-Лефхард преподавал.